«Добрый день, сэр!» — сдержанно улыбнулся я, покинув шлюз корабля и оказавшись на стальном рифлёном берегу, где меня встречала троица опрятно одетых мужчин среднего возраста. Один из них держал в руках небольшой пластиковый контейнер, но, оценив мой внешний вид, почему-то облегчённо вздохнул и убрал коробку в висящую на плече вместительную сумку. «Добрый день, мистер Градский!» — кивнул мне один из троиц и протянул руку. «Рады вашему прибытию! Я Рой, это Грей и Мэнди!» «Мэнди? Разве это не...» Приглядевшись к самому субтильному из встречающих, я с некоторым смущением обнаружил, что это женщина лет 30, Женщина без единого следа косметики на спокойном лице. Без единого следа вмешательства пластической хирургии, что так любимо прекрасным полом. Глубокие морщинки в уголках глаз и у рта, морщины на лбу, нетронутые узкие губы. Похоже, она выглядит на свой возраст. Хотя её несколько молодит короткая мальчишеская прическа. Спохватившись, что без церемон разглядываю незнакомую женщину, я перевёл взгляд на остальных. Мужчины. Идеально выбриты. Очень короткие стрижки. Опрятные и чуть ли не хрустящие от чистоты выглаженные удобные комбинезоны. На девушке, кстати, не приталенный спортивный костюм. Все трое обуты в лёгкие макосины на тонкой подошве. Но для кораблей и космических станций это в порядке вещей. Здесь ровные полы. Мои рабочие тяжелые ботинки на мощной ребристой подошве выглядели здесь так же чужеродно, как боевая машина, припаркованная рядом с гражданскими малолитражками. Кто-нибудь еще покинет корабль, осведомился Рой. На борту мой инженер-механик, ответил я. И да, он собирается на время покинуть корабль и прогуляться. Само собой, никто из нас не станет намеренно нарушать пределы, отведенные для посетителей гостевой зоны, а я знаю, что таковая у вас имеется. Все верно, мистер Градский кивнул Рой. «И мы благодарим вас, что знаете о наших традициях и чтите их. Мы, жители Шерлока, верим, что жизнь складывается из правил, которым надо следовать непреклонно Таков наш путь, который мы никому не навязываем, но при этом просим уважать, пребывая у нас в гостях. Наша гостевая зона в полном распоряжении как вас, так и вашего инженера-механика. Там же находится торговый квартал, что пользуется популярностью у наших гостей». «Благодарю за радушие», — улыбнулся я и оглянулся на свой корабль. Леонардо стоял на массивной стальной плите, что была чуть утоплена в пол. Вполне разумно, учитывая, что с кораблей часто льётся конденсат, различные технические жидкости при ремонте, сыпется или льётся топливо. А ещё может произойти всякое преопражнение канализационных накопителей. Меня смутило не это. Нет. Меня смутил тот факт, что на достаточно тёплой и снабжённой атмосферой обширной парковке всего лишь один корабль. «Мой. А сюда вполне могло вместиться ещё не менее пяти таких, как Леонардо». «Это стоянка резервная», — опередила мой вопрос Мэнди, и у неё оказался приятный, чуть хрипловатый голос, уверенной в себе женщины. «Мы решили не заявлять громогласно о прибытии на борт Гросса». «Вполне разумно», — согласился я. «А как насчёт диспетчеров, экипажа, доставившего нас сюда буксира и прочих посвящённых?» «Никто из них не отличается болтливостью», — подал голос И. Грей. «Ваше прибытие останется тайной, мистер Градский». «Сурово и профессионально», — кивнул я, уже начиная тяготиться этой чрезмерной серьёзностью встречающих. «Как насчёт технического обслуживания моего корабля? Мы будем рады прибытию заправщика, что пополнит наши запасы воздуха и топлива. Не откажемся от 500 литров питьевой воды. И найдётся ли, куда слить содержимое наших накопительных канализационных баков?» «Всё необходимое прибудет к вашему кораблю в течение следующих десяти минут», незамедлительно ответил Рой и, глянув на простенькую модель броскома, закреплённую на левом запястье, добавил. «Хотя заправщик сможет добраться сюда только через полчаса». «Вполне приемлемо». «Можем идти?» «Нас ожидает ответственное лицо». «Конечно. Но сначала один вопрос, если позволите». «Прошу вас, мистер Градский». «Что в контейнере, который мистер Грей убрал обратно в сумку после того, как оглядел меня?» «О, содержимое контейнера лично вам без надобности, мистер Градский. Возможно, такой же понадобится вашему инженеру-механику, если он захочет покинуть гостевую зону по важной надобности. И с радостью такой комплект будет предоставлен ему в дар». «Ага. И что в контейнере?» «Небольшой набор для личной гигиены». Мыло, шампунь, одноразовая бритва, несколько пластырей и серая бейсболка, снабженная белой надписью «Гость Шерлока». Все предметы в фирменных упаковках Шерлока. Все предметы достойного качества. Мы также готовы предоставить обувь и комбинезон подходящего размера». «Не въехал в суть», — признался я, отбросив надоевший официальный вежливый слог. «Зачем мне это?» «Наши традиции, наши правила. Они гласят, за собой надо следить». Речь о личной гигиене, внешний вид. Всё верно. Речь о личной гигиене и о внешнем виде. Максимально короткие прически у мужчин, ибо они мужчины. Быть чисто выбритым – не привилегия, а обязанность и вежливость. Прикрывать садины, покраснения и прочие проблемные места кожи телесного цвета пластырями – разумная вежливость, защищающая взоры встречных от лицезрения того, чего они бы не хотели увидеть. Чистая обыденная одежда и обувь, приятный, но не резкий, а сдержанный запах лёгкого цветочного парфюма, не тронутая косметикой, пирсингом или татуировками лицо. Вот признаки человека, что не стремится выставить себя на показ. Человека разумного и надёжного. «Мои воспоминания точны», — кивнул я, окончательно убедившись, что правильно вспомнил ту документалку с хлёстким названием «блуждающая радикальная секта». На борту Шерлока действительно были свои правила, и тут чтятся свои традиции. Поэтому для всех прибывающих на борт гигантского корабля создана гостевая зона, где они могут вести себя как хотят, а в прочие уголки Шерлока их просто не пускают. А если уж и пустят, например, журналистов, то потребуют, чтобы те выглядели людьми сдержанными и надёжными. Длинные волосы на голове – признак распущенности и необязательности. Волосы где-либо ещё – признак нечистоплотности. Косметика, яркая кричащая одежда, признак распущенности. В общем, жить на Шерлоке я бы не хотел. А вот побывать здесь, на настоящей легенде космоса, это я с радостью. «А можно мне этот контейнер?» Вытянув руку, я пошевелил пальцами, широко улыбаясь Грею. «Конечно», — удивлённо запнулся тот. Но с радостью готов заявить, что вы выглядите превосходно, мистер Градский. Разве что ваше снаряжение и обувь несколько кричащие, но это необходимо для вашей профессии, поэтому приемлемо. Сувениры. Пояснил я с той же широкой улыбкой. Я хочу сувениры на память о том, что побывал на блуждающем Шерлоке. Вы не против? О нет, что вы? Даже приятно такая восторженность. Прошу. Контейнер. Обувь и комбинезон. Давайте. «Мой инженер-механик будет рад принять такой же набор подарков». «Конечно». «Тим!» — прошипел мне в ухо сердитый ангел-хранитель. «Хватит выклянчивать всякую ерунду. Раз они такие добрые, пусть подарят чего-нибудь посущественней». «Минуту», — попросил я и живенько оттащил трофеи к люку, оставив их в шлюзе. Вернувшись, поправил воротник комбинезона, убедился, что на ботинках не пятнышко, а от меня исходит как раз тот самый сдержанный запах лёгкого цветочного парфюма. Решительно кивнул. Встречающие переглянулись и разделились. Рой и Грей пошли со мной. А Мэнди, забрав вместительную сумку с подарочными предметами личной гигиены, осталась в доке, отправившись к небольшой скамейке, установленной под искусственным деревом. Она явно собиралась дождаться момента, когда Вафамыч выглянет из корабля чтобы убедиться в том, что он соответствует всем критериям человека разумного и надёжного. Боюсь, ее ждёт глубокое разочарование. Вафамычу не чужда личная гигиена, но я помню, что он горделиво расхаживал с многодневной небритостью, а седые отросшие волосы прятал под пропитанной грязью и машинным маслом бейсболкой. с полной уверенностью при этом заявляя, что нет лучшего компресса для сохранения поредевших волос. Следуя за провожатами, отметив, какая ровная у них осанка, как старательно прижимаются руки к бокам и несколько механическую походку, я покинул док, оказавшись в длинном безликом коридоре. Миновав несколько закрытых дверей, разминувшись со спешащей куда-то вереницей серых колёсных АКДУ, мы поднялись по эскалатору и остановились у прозрачного офисного аквариума с парой рабочих столов, уставленных экранами. Надпись над дверьми чётко заявляла «Служба безопасности!» и вряд ли мне предложат зайти. Судя по поведению спутников, мы кого-то дожидались. Чуть посторонившись, я дал пройти приблизившемуся. Бросив на него короткий взгляд, заинтересовался и принялся достаточно без церемона разглядывать. В шаге от меня, согнувшись над ведром, отжимая тряпку, стоял самый обычный молодой парень. Ну, как обычный. Для любого другого места более чем обычный. А вот для Шерлока... Яркий красный комбинезон обшит какими-то шутовскими блёстками. На спине коряво вышита надпись «Я такой крутой! Смотрите на меня!» На голове длинные лохмы всклокоченных волос. Жидкая бородёнка прикрывает скулы и подбородок. На ногах чрезмерно длинные туфли с намеренно удлинёнными и загнутыми кверху носами. Отжав тряпку, яркий парень шлёпнул её на швабру и принялся возюкать по чистому полу. В шаге от него у стены стоял дрон-уборщик. Как только парень развёл достаточно грязных луж, дрон недовольно бибикнул, ожил и шустро навёл настоящую чистоту. Его годовое наказание скоро завершится. Успокаивающе улыбнулся мне Рой. «С молодёжью бывает трудно, но рано или поздно они проникаются пониманием нашего образа жизни». «Не моё это дело», — улыбнулся я ему. «Ой, не моё. Мы кого-то ждём?» «Добрый день». Вышедший из двери мужчина был лет 45 и на все 100% выглядел начальником. «Мое имя Штеф. Разрешите угостить вас кофе, мистер Градский?» «С радостью, Штеф», — кивнул я и отвел глаза от ряженого парня со шваброй. «С радостью принимаю ваше приглашение». Вот об этом, ряженых клоунах-уборщиках, в той документалке ничего не было. Что-то немного поблек в моих глазах блеск величественной блуждающей легенды.